Глава 1907. Безнадежность «Такая жизнь должна быть у женщины. Я трачу свою жизнь зря. Я должна была стать богатой». Лу Сяо Мэй была такой же красивой, как пафосная женщина. Она упивалась высококлассным сервисом и почти плакала. Бао Эр заказала высококлассный массаж, еду и напитки, которых она никогда раньше не пробовала. Девочка показала Лу Сяо Мэй, что значит быть членом королевской семьи. «Эта маленькая ведьма может быть довольно милой. В конце концов, она всего лишь ребёнок. Возможно, иногда это существо невинно», — подумала Лу Сяо Мэй. Она наблюдала за Баоэр, потягивая напиток. «Мисс Лу, вам нравится такой сервис?» Баоэр держала бутылку сока и пила его через трубочку. «Да». Я люблю такое это отличное место у твоей семьи очень хороший вкус лусяомэй сделала еще один глоток вина и почувствовала себя очень хорошо. Я рада что вам нравится. вы можете приходить когда захотите. Бауэр улыбнулась в самом деле глаза луся умэй засияли конечно я уже приготовила для вас вип карту Бауэр щелкнула пальцами. К ним тут же подбежала девушка. Она подошла к Лусяомей и поставила блюдо, вежливо сказав «Мисс Лу, это ваша личная вип-карта. Лусяомей приняла карточку, затем увидела счет. Девушка тут же добавила: И да, это ваш счет за сегодняшние услуги. Счет? Лусяомей напряглась. Когда она посмотрела на счет, то чуть не упала в обморок. Девушка даже не могла произнести сумму, она была слишком большой. Мышцы на лице Луся Мэй дернулись. Она выглядела гораздо хуже, чем плачущая женщина. «Бауэр, ты заставила меня все это сделать! Разве ты не было подарком от тебя?» Глаза Бауэр широко открылись, и она в шоке сказала. «Я всего лишь ребенок, у меня нет денег». Я спросила, хотите ли вы этого, и вы ответили утвердительно. Вы сами захотели все это заказать. — Черт возьми, эта мелочь, должно быть, делает все это специально. Лусяо Мэй чуть не закашлялась кровью. Симпатичное лицо Баоэр превратилось в лицо демона. — Мне все равно. Я этого не заказывала. Я не буду платить. Лусяо Мэй вскочила. — Что? Вы не будете платить? — Баоэр потрясённо посмотрела на Лу Сяо Мэй. Женщина хотела сказать, что Баоэр может сама за неё заплатить, но внезапно в комнату вошли две восьмифутовые женщины. Они остановились перед ней. Лу Сяо Мэй посмотрела на их мускулистые руки и поспешно взяла назад свои слова. Вместо этого она проговорила «У меня нет денег на это». «Не страшно. Вы моя воспитательница. Так почему бы вам не подписать этот документ? И тогда мы сможем отложить этот счет». Бауэр улыбнулась и вытащила контракт из своей сумочки. Она положила бумаги перед воспитательницей. Казалось, что все это было заранее спланировано, и сейчас все шло согласно ее плану. «Черт возьми, она к этому подготовилась». Лу Сио Мэй заскрипела зубами, глядя на контракт. Это был контракт, который требовал от нее отказаться от самой себя. В контракте было более сотни несправедливых условий, и если она его подпишет, то будет полностью принадлежать Бао Эр. «Я не подпишу это, даже если ты убьешь меня», — сказала Лу Сио Мэй сквозь стиснутые зубы. Бао Эр улыбнулась. «Мисс Лу, о чем вы говорите? У меня есть приличный клуб, и я не собираюсь вас избивать. Но то, что вам только что понравилось, было своеобразной игрой, даже выражение вашего лица. Все это записано. Вам нравится учитель мистер Ло, не так ли? Он красивый и богатый, да?» Знаете, он обращает на вас внимание. Думаю, мне следует показать ему все отснятые материалы и предъявить ему ваш неоплаченный счет. Элегантный образ, который вы так долго пытались поддерживать, мгновенно улетучится. Подумайте об этом, а затем подумайте, хотите ли вы это подписать. — Исчадия ада. Ты исчадиада! У тебя все слишком дорогое! Бокал вина стоит тридцать тысяч! Это афера! — «Вся роскошь, которой вы наслаждаетесь, была привезена с других планет. Это лучшее из лучших, а некоторое — это деликатесы Шура. Конечно, всё стоит недёшево. Если хотите, можете проверить цены на Скайнете. Если вы обнаружите, что наши цены слишком высоки, мы обязательно снизим их». Баоэр снова улыбнулась. Луся Омей немного подумала и всё же подписала контракт, в основном из-за красавца мистера Ло. Затем она заплакала. Бауэр похлопала ее по плечу и сказала, «Не волнуйтесь, вы будете работать на меня пятьдесят лет и выплатите свой долг. После этого контракт будет аннулирован». Было бы лучше, если бы Бауэр ничего не говорила, но после ее слов женщине еще больше хотелось плакать. Луся Омей отправилась к выходу. К счастью, Бауэр уже договорилась о том, чтобы самолёт прилетел и забрал её. Если бы не это, то у женщины не хватило бы денег, чтобы добраться домой. С этого момента она принадлежала Бауэр. Вы сбились с курса. Вам следует повернуть к Восточному озеру, — сказала Луся Омей. Извините, но кто управляет этим самолётом? — язвительно спросил пилот, глядя на неё через солнцезащитные очки. Лу была в ярости. «Верно. Ты просто пилот. Выпусти меня, я пойду домой пешком». «Конечно». Пилот посадил самолет. Лу вышла и, захлопнув дверь ногой, сказала. «Вы все плохие люди. Однажды карма настигнет вас». Женщина повернулась и ушла. Вскоре она увидела идущую поблизости знакомую фигуру. Это был ее очаровательный принц. Это был мистер Ло. После стольких неудач, наконец, что-то хорошее. Мой прекрасный принц, вот и я! Лусся Омей подошла к Лою Ишу. Но как только она собралась поздороваться, она увидела рядом с ним женщину. Она была сексуально одета и держала его за руку, а затем наклонилась к нему. Ло Юйшу, кто эта женщина? Луся Омей была настолько рассерженной, что даже позабыла о своем имидже. Она схватила его за руку и указала на женщину. Ло Юйшу был потрясен. Затем незнакомка спросила, «Ло Юйшу, кто эта женщина?» Лицо Ло Юйшу изменилось, и он оттолкнул лося умэй Он объяснил своей женщине, «Дорогая, послушай меня, она работает со мной в детском саду, она продолжает преследовать меня так, как влюбилась». Я постоянно отталкиваю ее, однако она никогда не останавливалась, и даже сейчас она преследует меня. Ло, «Ло-юй-шу, что ты говоришь? Луся Мэй еще сильнее разозлилась. Ведь это он постоянно ее преследовал, поэтому она не могла поверить в то, что говорит мужчина. Женщина посмотрела на Луся Мэй и закатила глаза. «Ты просто воспитательница, но ты всё равно пытаешься украсть мужчину у кого-то вроде меня. Ты сошла с ума? Я могу дать этому человеку столько денег, сколько ты никогда в жизни не заработаешь. Может, когда он мне надоест, у тебя появится шанс». После этого женщина пошла вперёд и оттолкнула Лу Сяо Мэй. Хотя женщина не упала, но уронила всё, что было у неё в руках. «Извинись передо мной, а потом всё собери». Лу Сио Мэй была настолько сердита, что ей хотелось задушить женщину. «Ты с ума сошла? Отвали, я сказал тебе, что ты мне неинтересна». Ло Шу выглядел раздраженным и тоже толкнул ее. Мужчина не хотел, чтобы коллега причинила боль женщине, с которой он сейчас был. Когда Ло Ейшу толкнул ее, луся Омей отступила, чувствуя только гнев и безнадежность. Внезапно чья-то рука схватила ее за талью, а затем за плечи. Когда она открыла глаза, то поняла, что это пилот в солнцезащитных очках. Женщина хотела что-то сказать, но внезапно ее внимание сосредоточилось на небе. К ним неожиданно направилось множество самолетов. Через минуту они остановились вокруг них, из-за чего стало очень многолюдно. Многие мужчины в черном и солнцезащитных очках вышли из этих самолетов. Собравшись вокруг, они напоминали гангстеров. «Чего вы прилетели? Чего вы хотите?» Женщина и Ло Шу начали отступать. Лу Сяо Мэй посмотрела на окружавшие ее самолеты. «Королевский», «Стальной», «Серебряный», «Призрачный», «Звездный» и «Самолет-чудо». Все они были специальными выпусками, которые мог купить не каждый. Наличие хотя бы одного из них означало, что вы входите в супербогатую элиту. Но сейчас их было так много, что женщина и ло шу замерли. Мужчины выглядели устрашающе в своей черной одежде и солнцезащитных очках, От этого ноги пары стали ватными. Мужчины, одетые в черное, проигнорировали женщину и лою ишу. Затем все они подошли к Лу Сяо Мэй и сказали: Вторая леди! У Лойшу и женщины расширились глаза, как будто они увидели привидение, они еле стояли на ногах. Лу Сяо Мэй тоже была ошеломлена. Она понятия не имела, что происходит. «Вторая леди, мисс Баоэр, попросила нас прилететь и забрать вас», — сказал пилот Лу Сяо Мэй. А затем он посмотрел на женщину Ило ишу и сказал, «Эти двое запугивали вас. Я могу убить их, если захотите». «Извините, я не хотел этого делать. Я соберу вещи. Пожалуйста, прости меня». Ноги женщины дрожали, и она начала быстро собирать всё, что уронила Лу Сяо Мэй. «Она заставила меня, Сяо Мэй. Я делаю это ради нашего совместного будущего», — сказал Ло Яйшу. «Иди к чёрту!» Лу Сяо Мэй схватила свою сумку и ударила его по лицу. Он упал, а женщина пнула его по яйцам. Мужчина начал корчиться и кричать от боли. Женщина увидела, что Лу Сяо Мэй смотрит на неё, поэтому сама себе дала пощёчину». — Пэт, Пэт, это моя вина. Пожалуйста, прости меня. — Пойдем. Лусяумэй стиснула зубы и больше не обращала на них внимания. Пилот открыл дверь самолета, и Лусяумэй увидела там Баоэр. Она заплакала и подошла к ней, чтобы обнять ее, говоря. — Бауэр, не плачьте. Девочка начала гладить ее по голове и попыталась утешить. — Спасибо, Бауэр! Лусся Омей не могла успокоиться. Она изо всех сил старалась сдерживать слезы и смотрела на ребенка с благодарностью. Не за что, я использовала 223 самолета, чтобы помочь вам. Топливо для каждого стоит около 78 тысяч. Вместе с оплатой пилотом и ущербом Баоэр повозилась с калькулятором, а затем достала еще один контракт. «Исчадие ада! Ты — адское отродье!» — по самолету эхом пронесся крик Лу Сяо Мэй. Глава 1908. Странная гора. Хансень планировал тренироваться в горах. Ему не нужно было практиковать зубной нож, но на базе было слишком много шпионов. «Если юноша будет оставаться там и не будет практиковаться, у людей могут возникнуть подозрения». Итак, Хан Сень отправился в горы, чтобы тренироваться. Но вместо того, чтобы практиковать зубной нож, как он всем сказал, юноша начал работать над сутрой Дун Сюань. Его мутировавшая кровь и нефритовая кожа достигли класса виконта, а сутра Дун Сюань и история генов нет». Улучшить историю генов было нельзя просто практикой, поэтому пока он мог сосредоточиться только на сутре Дун Сюань. На этот раз Хан Сень никого с собой не взял. Он планировал сделать все возможное, чтобы добиться прорыва, и присутствие других могло парню помешать. К счастью, на планете Затмения было много ресурсов. Король Сецин и другие могли выходить на улицу и охотиться на ксеногенов самостоятельно. Люди, которых он привёл из святилища, могли есть ксеногенные гены и использовать души существ, поэтому они развивались быстрее, чем люди из гена Вселенной. Поглощён ксеногенный ген Железного Волка, получен один ген класса Виконта. Хансень проглотил немного ксеногенного мяса, и его показатель увеличился. В настоящее время ксеногенные гены барона были ему бесполезны. Теперь ему приходилось есть исключительно материалы Виконта. Парню было несложно убивать существ класса Виконта, поэтому он довольно быстро стал собирать очки Виконта. После шести дней путешествия Хан Сень ушел на тысячи миль в глуби гор. Он встретил сильных существ класса Маркиза, но сумел убежать благодаря ботинкам зубного кролика. В целом это было не слишком опасно. «Что это?» Когда Хан Сень шел по тропе, он заметил странную гору. Погода на планете Затмения была не очень хорошей. Трава не росла, поэтому все горы были бесплодными и каменистыми. Однако гора перед ним была очень зеленой. Повсюду росли деревья, были цветы, а у некоторых растений даже имелись плоды. На этой горе жили птицы и насекомые. Они были далеко, но Хансень чувствовал их жизненную силу. «На планете Затмения есть такая гора?» Хан Сенью показалось это странным. Он осмотрел окрестности и понял, что это единственная подобная гора. Юноша осторожно подошел к ней. Должна была быть причина, почему она была такой. Возможно, там лежало какое-то сокровище или что-то в этом роде. Подумав об этом, Хан Сень начал осматриваться. Парень начал подниматься на гору, хотя он ощущал, что от горы исходит большой набор жизненных сил, но юноша был уверен, что птицы и деревья совершенно нормальные, ксеногенов тоже вроде не было. Странно, ксеногенные растения трудно выращивать на этой планете, и даже ксеногенным существам трудно выжить. Тогда почему здесь столько всего, тем более что все кажется таким обычным? Хансеня очень заинтересовала эта аномалия. Парень продолжал подниматься на гору, и листва была такой же прекрасной, как и издалека. Обычные растения и существа находились по всей горе, как будто вся гора была откуда-то перенесена на эту планету затмения. Через час Хансень смог достичь вершины. Однако он был весьма шокирован видом, который увидел. На вершине горы, среди небольшой рощицы деревьев, было изумрудное поле. Там стоял деревянный дом, и выглядел он очень старым. «Эй, там кто-то есть?» — крикнул Хансень, глядя на дом. Ему казалось странным то, что дом находился в таком месте, и парень подумал. «Кто мог построить дом в таком месте?» Хансень снова крикнул, но не получил ответа. В итоге он пошел к дому, потому что окна были открыты. Парень хотел узнать, что находится внутри. Убранство интерьера было простым и деревенским. Все было сделано из дерева. Основными элементами были стол и кровать. Даже чайник и тарелки были деревянными. Похоже, что здесь действительно все строили из дерева. Дом оказался небольшим. Можно было увидеть всё сразу, но в задней части дома была комната, которую снаружи не было видно. «Здесь есть кто-нибудь?» — спросил Хансень, но ответа снова не последовало. В итоге юноша толкнул дверь, и она распахнулась. На двери не было замка. Хансень вошёл внутрь и осмотрелся. Похоже, там не было ничего стоящего, поэтому он решил проверить заднюю комнату. Но когда парень открыл дверь, то замер. Неожиданно он увидел человека, стоящего рядом с кроватью. Незнакомец стоял с открытыми глазами. «Я прошу прощения. Я спрашивал, есть ли здесь кто-то, но так как не было ответа, я решил, что дом пустой». Парень начал объяснять, но его слова были встречены неловким молчанием. В итоге юноша задумался... Рядом с кроватью стоял мужчина, человек. Мужчина стоял на месте и не двигался. Он даже не взглянул на Хансеня. «Простите», — снова сказал парень, внимательно рассматривая незнакомца. Ему хотелось узнать, кем был этот человек. Однако Хансень не был полностью уверен в том, что это настоящий человек. Он мог бы быть давно забытым кристаллизатором. Хан Сень задал ему несколько вопросов, но не получил ни одного ответа. Если бы от мужчины не исходила жизненная сила, юноша решил бы, что он мертв. Меня зовут Хан Сень, а вас? Когда Хан Сень сказал это, мужчина внезапно двинулся. Он приложил палец к губам, как бы жестом показывая, что следует замолчать. Мужчина не выглядел враждебным, и это принесло Хансеню большое облегчение. Он замолчал и просто смотрел на мужчину. Мужчина простоял там целый час, не сказав ни единого слова. Он был больше похож на статую, чем на живое существо. Может, он тренируется, но не похоже. Хансень был сбит с толку, но при этом ему было очень любопытно. Он сел на стул, чтобы наблюдать за странным мужчиной. Но прошло десять часов, а человек все равно не двинулся с места. «Друг, мы можем поговорить?» Хансень не мог больше ждать. -ш -ш. Мужчина снова жестом потребовал тишины. Хансень стал опечаленным. Он понятия не имел, что делать. Юноша не мог ничего спросить, так как мужчина просил его молчать. Хансень оглядел комнату и заметил, что она была деревянной, как и весь дом. Он посмотрел на стол и обнаружил что-то, что не было деревянным. Рядом со стопкой книг лежала бумага. «Друг, могу я взглянуть?» Хансень подошел к столу и посмотрел книги. Там лежал дневник, на котором было нацарапано много слов, но юноша не стал сразу читать. Он решил снова спросить у этого человека разрешения. Мужчина стал выглядеть очень нервным и снова повторил жест. «Если вы не возражаете, я буду считать, что вы согласны». Хансень все же решил прочитать дневник. Глава 1909. Кристаллизатор. Хансень сразу понял, что может читать написанный текст. Он был написан на древнем человеческом языке, языке, который часто использовали кристаллизаторы. Однако было множество символов, которые даже он не мог понять. В общем, юноша не все понимал. Там были записаны некоторые формулы. Хансень не очень хорошо разбирался в науке. Он кое-чему научился в школе, но к настоящему времени большую часть этого забыл. Однако юноша был уверен, что никогда раньше не видел этих формул. Они были чрезвычайно сложными. Судя по содержанию дневника, человек что-то пытался вычислить. Хансень пролистывал страницы, но мужчина не реагировал. Пока он не шумел, мужчина не возражал против его присутствия. По крайней мере, так казалось. Видя, что мужчина никак не реагирует на его действия, Хансень почувствовал себя в относительной безопасности и смог немного расслабиться. Итак, он продолжил читать дневник. Должно быть, это был своего рода проект. Там было записано много случайных вещей. Однако там было достаточно слов и символов, которые Хансень не понимал. Вскоре юноша отложил дневник и взглянул на другие книги. Похоже, что все они были научными. Некоторые описывали квантовую теорию. Хансень знал, что не сможет понять эти книги. Поскольку книги были беспорядочно разбросаны, Хансень решил их сложить. Делая это, он также надеялся найти книгу, которая могла его заинтересовать. И вскоре у него перехватило дыхание. Он увидел книгу под названием «История генов». Именно с таким названием он забрал книгу из главной диспетчерской кристаллизаторов. С тех пор он не смог найти ничего, что было бы связано с этим. Даже сидящий допоздна не знал, откуда взялась история генов. Он прочитал записи, покачал головой и сказал, что это должно быть «шутка». Никто не мог использовать историю генов или даже практиковать ее. Ни одно существо не могло этому научиться. Хан Сень не ожидал, что найдет еще одну копию в таком месте». Возможно, это просто совпадение. Может быть, название такое же, но на самом деле это не та же книга. Хан Сень попытался взять себя в руки, а затем открыл книгу. Когда он прочитал первую строчку, то понял, что не ошибся. Это действительно была еще одна копия истории генов. Все было точно таким же. Парень продолжал читать, но все было одинаковым. Помимо основного содержания, там было много поясняющих примечаний, но они не имели отношения к тому, как на самом деле заниматься практикой. Заметки носили научный характер. Хан Сень внимательно все прочитал. Содержание «От корки до корки» было таким же, как и его собственная книга «Истории генов». Но здесь была дополнительная страница – Однако эта страница не имела ничего общего с тем, как практиковать технику. Это было резюме. В резюме был использован обширный словарный запас. Хансень не понимал написанного, пока не дошел до последней строчки. Там было указано, что тест не удался. Затем было еще кое-что. «Книга, газета, журнал. Не могу понять требований к практике». Теория истории генов не имеет смысла. Могу ли я стать богом? Этот парень — создатель истории генов. Хансень странно посмотрел на человека. Мужчина был одет в обычную одежду, но она напоминала лохмотья. Он стоял неподвижно, как манекен. Незнакомец был сосредоточен, как будто пытался что-то услышать. Хансень хотел кое-что спросить, но знал, что если он попытается спросить что-нибудь, мужчина просто скажет ему, чтобы он замолчал. Поэтому парень продолжил перебирать книги на столе. Там были книги по разным предметам, от генов до квантовой теории. В общем, Хансень многого не понимал. После того, как юноша привел книги в порядок, он решил снова сесть и продолжить наблюдать за человеком. Мужчина все еще не двигался, и он не был уверен, как долго он сможет это делать. Хансень почти заснул, когда мужчина, наконец, пошевелился. Он осторожно подошел к столу, посмотрел на Хансеня и спросил. «Кто ты? Зачем ты сюда пришел?» «Я Хансень, а тебя как зовут?» — радостно спросил парень. «Беги. Или будет поздно убегать». Мужчина выглядел раздраженным. «Что это значит?» Хан Сень почувствовал озноб и подумал, что этот человек может напасть на него. «Ты не знаешь, что находишься в теле духа. Если он начнет двигаться, то отправится в путешествие по космосу», — пояснил мужчина. «Ты хочешь сказать, что гора — это существо?» — потрясенно спросил Хан Сень. «Что в этом такого странного?» — В этом мире полно живого, — ответил мужчина. — Это гора. Как гора может быть живой? На этой горе есть и другие существа, такие как птицы и черви, — сказал Хан Сень. Мужчина посмотрел на него с презрением. — На тебе полно бактерий и паразитов. Это означает, что они живые, а ты нет? — Но я живое существо. Гора — это просто камни, — сказал Хан Сень. «Кто сказал, что камни не могут быть живыми? Это как кусок мяса. Нельзя сказать, что он живой, но это часть живого», — ответил мужчина. «Это не так. Если скала подобна плоти, тогда почему мы можем создавать в ней шахты? И почему скалы не сопротивляются? Вот если бы в нашем теле кто-то начал копаться, мы бы захотели убить того, кто это делает», — сказал юноша. Мужчина засмеялся. «Это потому, что мы слишком быстрые». «Слишком быстрые?» Хан Сень замер, не понимая, что он имел в виду. Мужчина объяснил. «Камень живет дольше, чем мы. Для них миллиард лет может быть всего лишь моментом. Даже если мы проникнем в его тело, у камня может не хватить времени заметить наше присутствие. Он не может видеть, что мы делаем». Хан Сень снова замер. На самом деле, он никогда раньше не думал об этом. Мужчина посмотрел на Хан Сеня. «Ты сказал, что мы убьем любого, кто причинит нам вред, верно? Но все не так. Что, если у нас разовьется болезнь, подобная раку? Он разрушает наши тела, но часто мы не можем искоренить то, что нас убивает. Когда подобные вещи причиняют вред твоему телу, ты ничего не можешь сделать». «Точно так же, как скала не может ничего сделать с нами. Я использую простой способ, чтобы тебе все это объяснить. На самом деле такие вещи намного сложнее. Если тебе интересно узнать больше, прочитай это. Ты намного лучше все поймешь». Мужчина передал Хан Сенью книгу. «Я не очень хорошо разбираюсь в науке. Я могу не понять». Сказав это, Хан Сень почувствовал себя ужасно. Но человек сказал, «Научные исследования направлены на упрощение сложных вещей. Пусть дураки беспокоятся о самой науке. Это искусства, которое я создал с помощью теории каменных существ. Обычные кристаллизаторы могут его практиковать». Хан Сень хотел что-то сказать, но мужчина выглянул наружу и снова заговорил. «Тебе пора уходить. Дух собирается двигаться» если только ты не хочешь улететь со мной подальше отсюда. Глава 1910. Окаменелость. Хансейн начал выбегать из дома. Конечно, мужчина мог соврать, но лучше было убежать, чем рискнуть всем и остаться. Если бы Хансейня переместили в другую звездную систему, это было бы очень плохо — Когда парень отбежал на некоторые расстояния, он повернулся к мужчине и спросил «Как тебя зовут?» «Покинутый сумасшедший», — ответил мужчина. Хансень хотел еще кое-что спросить, но почувствовал, как гора начала дрожать. Недолго думая, он попрощался и поспешно покинул гору. Благодаря скорости ботинок зубастого кролика Хансень смог практически спрыгнуть с горы, прежде чем услышал оглушительный звук. Горы вокруг задрожали, как сумасшедшие, и когда юноша повернулся лицом к тому месту, где раньше была гора, он ничего не увидел, как будто горы вовсе не существовало. «Как эта гора может двигаться так быстро?» Этот человек сказал, что камни медленные». Холодный пот покатился со лба Хан Сеня. К счастью, он двигался так же быстро, как и раньше. Если бы молодой человек этого не сделал, он, скорее всего, тоже исчез бы. Хан Сень внимательно посмотрел на книгу, которую ему подарил покинутый сумасшедший. У нее не было названия, а весь текст был написан от руки. «Окаменелость?» «Звучит глупо. Это похоже на умение» который может сделать кожу твердой, как камень», — подумал Хан Сень, начиная читать текст. Но пока он читал, выражение его лица стало удивленным. Навык назывался окаменелость, и хотя название было странным, содержание было впечатляющим. Это было полное искусства. От простого человека до барона, от виконта до короля все могли практиковать и владеть им». У него была своя сила. Однако практика окаменелости не изменяла ваше тело. Это помогало сделать ваше тело ближе к телу каменистых существ. Кристаллизаторы походили на камни, поэтому они не могли полностью стать камнями. Чем больше ваше окаменение, тем ближе вы становитесь к жизни камня. Вы не сможете стать полностью такими же, как камень. Вы сможете перенять только некоторые их атрибуты. Если люди и кристаллизаторы практикуют окаменелость, то это может дать жизнь камня. Окаменелость не могла сделать человека невосприимчивым к смерти, но времени будет труднее оставлять следы на окаменелых телах. За тысячи лет многие люди и кристаллизаторы умирают, но для камня это всего лишь мгновение, такое время не может на них повлиять. Хан Сень изучил требования окаменелости, которые были необходимы для того, чтобы достичь класса короля. Если он решит этого достичь, то его жизнь станет похожа на жизнь камня. Могут пройти миллионы лет, но с таким телом время его не затронет. Однако в окаменелости был один существенный недостаток. Когда вы это использовали, ваше тело действительно превращалось в камень. Из-за этого вы не сможете двигаться. Разум останется внутри и будет активным. Чем больше вы будете практиковать этот навык, тем ближе вы станете к жизни камня. Это звучит действительно круто, но кажется довольно бесполезным. Можно превратиться в камень, «Но камни недостаточно твердые, чтобы обеспечить отличную защиту. К тому же, используя это, нельзя двигаться». «Зачем этому парню создавать такой навык?» — подумал Хан Сень. Через некоторое время юноша смог придумать для этого полезное применение. «Если я смогу практиковать окаменелость, то время не будет для меня проблемой. Я мог бы просто продолжать тренироваться без еды и воды». В этом случае окаменелость действительно могла быть полезной. В итоге юноша решил обучиться этому, решив, что это может пригодиться. Окаменелость была искусством, допускавшим обмен генами, но это не улучшало ваше тело. Вам по-прежнему нужна была такая сила, как история генов, в качестве основы. Хан Сень подумал, что это гены искусства кристаллизаторов, поэтому он использовал историю генов, чтобы начать практиковаться. Юноша нашел безопасную пещеру, в которой мог укрыться, где он мог спокойно практиковать окаменелость. Выучить оказалось легче, чем молодой человек ожидал. После однократного применения его кожа стала каменистой. Хансень уже мог сказать, что изучил первый уровень окаменелости. О, «Это было намного проще, чем я думал». Затем Хансень перешел на второй уровень. Это была окаменелость класса барона. Парень смог легко освоить и этот уровень, продолжая практиковаться. Он понял, что искусства действительно было легким. Он потратил всего два дня на то, чтобы тренироваться и достичь класса короля. Достигнув класса короля, он заметил, что покинутый сумасшедший больше ничего не написал. Вероятно, это было связано с тем, что он еще не достиг этого уровня. Он предположил, что после достижения уровня короля вы действительно можете окаменеть. Не имея навыков, которые могли бы помочь ему развиваться дальше, Хан Сень решил попробовать другие вещи. Если он станет камнем и не сможет вернуться в человеческий облик, его жизнь закончится. Почему все так? Согласно покинутому сумасшедшему, нужно было достичь определенного уровня, чтобы начать это практиковать. Но почему я смог так легко достичь класса короля? Это из-за истории генов? У Хан Сеня было много догадок, но он не был полностью уверен в своих предположениях. Хан Сень попытался использовать окаменелость, и он узнал, что во время его практики нельзя применять другие гены искусства. Это происходило потому, что окаменелость сильно изменяла тело. В таком состоянии другие гены искусства для человеческого тела были бесполезны. Можно было активировать только историю генов, находясь в окаменелом состоянии. Это гено искусство очень странное, хотя с его помощью можно достичь высокого уровня, но у него нет практического применения. Потеряв интерес к окаменелости, Хан Сень решил вернуться к практике сутры Дунсюань. Парень оставался в горах целый месяц. Он много сражался и практиковал свою сутру Дунсюань. Он уже был на грани, но пока так и не смог перейти на новый уровень. До извержения Красного Тумана оставалось десять дней. Осознав это, Хан Сень решил, что пора покинуть горы и отправиться к источнику. С помощью этого источника он мог перейти на класс Виконта, используя историю генов. Вскоре Хан Сень оказался прямо у долины Красного Тумана. Вокруг бродили орды ксеногенов, и было ясно, что все они тоже пришли сюда ради Источника Красного Тумана. Пока все оставались за пределами долины, никто из них еще не вошел в туман. Они ждали, когда Источник станет активным. Хан Сень огляделся. Все существа были класса Барона или виконта, с более высоким классом не было никого». Иша сказала Хансеню, что источник красного тумана может помочь только Виконту. Он был неэффективен для тех, кто находился на более высоком уровне, поэтому более сильным существам не было смысла его использовать. Глава 1911. Зелёный свет. Хансейн нашел укромное место в долине Красного Тумана, где он собирался подождать, пока источник станет активным. Он также убил много существ класса Виконта, которые были поблизости, чтобы собрать их материалы и гены. Осталось три или четыре дня, согласно графику, предложенному Ишой. И в течение следующих нескольких дней собиралось все больше и больше существ. Хан Сень предположил, что их было около десяти тысяч, большинство из которых были виконтами. К счастью, не пришло ни одно существо более высокого уровня, иначе парень не был уверен, что сможет получить пользу от Источника. Возможно, из-за того, что все они были слишком жадными и хотели добраться до Источника, многие существа начали сражаться друг с другом. Хансень еще не видел ничего подобного. Наблюдая за этими ксеногенными существами, сражающимися за пределами долины, парень в конце концов заметил несколько существ, которые начали отступать. Казалось, что они отказались от своей затеи, и, возможно, к ним приближался кто-то могущественный. «Это не может быть обладатель ксеногенного гена более высокого класса, не так ли?» Хансень был шокирован и внимательно смотрел в определенную сторону. Но там было слишком много ксеногенов. Многие из них были двухметрового роста и закрывали обзор. Парень не мог увидеть того, кто приближался. Хан Сень огляделся и остановился у стены. Он пытался найти место, откуда было лучше видно. Вскоре юноша заметил темно-зеленую многоножку. Когда она двигалась, на каждой части ее тела были глаза, которые сияли, как драгоценные камни. Все существа, которые ей встречались на пути, быстро отступали. Никто не осмеливался находиться ближе 20 метров от существа. Многоножка была десять метров в длину, но не была высокой. Ее тело было всего в полуметре от земли. Вот почему Хан Сеню так долго не удавалось ее увидеть. Парень наблюдал за ней довольно долго, но он не думал, что Многоножка высокого уровня. Скорее всего, Многоножка была класса Виконта, однако было странно то, что ее так боялись остальные существа. Ксеногенная Сороконожка быстро достигла входа в долину. Она не стала останавливаться, как остальные, а сразу поползла вглубь долины. Хансень был шокирован. и Ша сказала, что источник красного тумана оказывает хороший эффект для обладателей ксеногенных генов. Это могло ускорить их эволюцию. Но сам красный туман был вреден. Пока источник не станет активным, повсюду будет красный туман, который лучше всего избегать. Но Многоножка забралась прямо в долину и не пострадала от тумана. «Нет, я должен найти эту Многоножку. Если она движется к источнику, то может поглотить его, как только тот откроется. Я могу упустить свой шанс», — Хансень нахмурился. Он не думал, что Многоножка сразу войдет в долину. Но теперь, когда она оказалась в тумане, найти ее будет довольно сложно». Красный туман был слишком густым. Было трудно рассмотреть даже свою вытянутую руку. Поэтому найти существо будет трудно. Придется попробовать. К счастью, это всего лишь ксеногенный виконт. Существо не может быть слишком опасным для меня. Хансень призвал броню маркиза и ботинки от зубастого кролика. Он промчался над головами толпы существ и направился прямо в долину. Как и прежде... Туман заблокировал все чувства Хансеня. Казалось, что он стал глухим и слепым. Юноша начал искать в красном тумане существо, очень надеясь его найти. Долина была огромной, но до активации источника оставалось еще несколько дней. Хансень думал, что сможет найти многоножку. Парень двигался не слишком быстро, так как мог на что-нибудь натолкнуться. Однако из-за того, что он ничего не видел, юноша старался держаться возле каменной стены. Осматривая территорию таким образом, он продолжал двигаться вдоль стены. Но обыскав долину, ему не удалось заметить многоножку. Прошло уже восемь часов. «Это существо довольно большое. Его должно быть несложно найти. Почему мне так не везет?» Хан Сень был подавлен. Хансейн дошел до самых глубоких уголков долины, и когда он уперся в стену, то хотел повернуть назад, но эта стена показалась ему не такой, как другие. Парень продолжил ощупывать ее руками и, в конце концов, обнаружил в ней пещеру. Хансейн решил, что броня маркиза и ботинки зубастого кролика смогут его защитить, поэтому вошел в пещеру. После входа у юноши заблестели глаза. Красный туман рассеялся, и он смог увидеть все, что находится в пещере. Красный туман был подобен горящему позади него огню. Он освещал пещеру, однако внутри пещеры не было тумана. Все чувства Хансения вернулись. Парень начал вглядываться вглубь пещеры и заметил там гигантскую многоножку, что очень его обрадовало. В этой пещере может быть источник. Вряд ли. Иша говорила, что вокруг источника туман будет более темным, а здесь его вовсе нет, — подумал хан Сень. Однако он не собирался останавливаться и решил все же избавиться от многоножки. Похоже, эта обладательница ксеногенного гена была очень чувствительным существом, Она быстро обнаружила присутствие Хансеня, поэтому повернулась и посмотрела на него своими драгоценными глазами. Когда это произошло, глаза, похожие на драгоценные камни, засияли зелёным светом. Зелёный свет был слишком ярким, особенно для такой маленькой пещеры. Он ослепил всю пещеру и заставил парня убежать. «Мне повезло, что у меня есть броня маркиза», «Похоже, этот свет соответствует силе Виконта», — подумал Хан Сень. Он вытащил свой нож-призрачный зуб и двинулся вперед. Парень пытался ножом разрезать свет, так как тот оказался ощутимым. Но когда он коснулся Хан Сеня, то юноша весь стал зеленым. Затем хансень понял, что больше не может двигаться. Как будто его остановила странная сила — он застрял в одном положении и не мог пошевелиться. «Дерьмо! Что-то не так с этим светом!» Хан Сень был поражен. Он поспешно использовал свою силу, пытаясь избавиться от света, который напоминал ловушку. Парень хотел вернуть себе свободу. Хан Сень активировал нефритовую кожу, сутру кровавого пульса, сутру Дун Сюань и историю генов, но всё равно не мог избавиться от воздействия зелёного света. От глаз многоножки продолжал исходить зелёный свет, который был сосредоточен на парне. Глава 1912. Улучшение. Тело Хансени не могло двигаться, и, несмотря на то, что он всё ещё контролировал свои чувства, юноша не мог сказать, что это за элемент зелёный свет. Однако он не торопился. Сила существа была поразительной, но в конце концов она соответствовала классу Виконта. На парне была броня маркиза, а это означало, что у него не было причин бояться. Кроме того, он мог положиться на свой режим духа супербога. Учитывая все обстоятельства, Хансейн чувствовал себя в безопасности. Когда Многоножка приблизилась, парень заметил, что вокруг нее находятся небольшие орхидееподобные растения. На них не было цветов, но из них выросли маленькие фигурки, похожие на золотых крыс. Нет, это были не крысы. Внимательно осмотревшись, Хансень заметил что-то знакомое. На растениях росли очень маленькие красные туманные норки». Их было семеро, и у всех были большие глаза. Они выглядели одухотворенными, но сильно дрожали от страха. Поскольку их хвосты превратились в растения, они не могли бежать. Все они выглядели напуганными и смотрели на Многоножку. Теперь Хансень понял, что Многоножка пришла сюда не ради источника красного тумана. Она была здесь из-за норок но парень не знал, на кого сначала нападет существо. Многоножка быстро подскочила к Хансеню и замахнулась на него когтями, похожими на лезвия. Она атаковала парня, но ее когти не смогли пробить броню, однако оставили на ней следы. Это было довольно впечатляюще, если учитывать, что существо было класса Виконта. Обычный обладатель ксеногенного гена класса Виконта не мог повредить броню Маркиза. Это существо немного жуткое. Но даже сейчас Хансень продолжал чувствовать себя в безопасности. Да, оно было жутким, но не могло ему навредить. Многоножка обвелась вокруг Хансеня, поймав его в ловушку своим телом. Ее лапы тоже напоминали лезвие и продолжали царапать броню. К счастью, на броне осталось всего несколько белых царапин. Атаки по-прежнему не могли навредить парню. У существа не было рта, а голова была очень плоской. Помимо когтей у нее не было другого способа атаковать хан Сеня. Существо довольно долго пыталось разодрать парня, но так и не смогло причинить вреда. В конце концов, многоножка сдалась. Вместо этого она перебралась к растениям, на которых росли норки. Многоножка начала кружить вокруг них, но похоже им не было больно, но норки все еще были напуганы. Они дрожали от страха. Что она пытается сделать? Хансень был сбит с толку и продолжил попытки вырваться из зеленого света. Нефритовая кожа, мутантная кровь и история генов были бесполезны. Когда он активировал сутру Дунсюань, то что-то ощутил в свете, но она была класса барона, поэтому ничего не могла сделать с более мощным зеленым светом. Однако Хан Сень продолжил использовать свою сутру Дунсюань, чтобы бороться с зеленым светом, в это же время он наблюдал за существом. Ему было интересно узнать, что оно задумало. Пока юноша боролся с зеленым светом, сила сутры Дунсюань текла по его телу, как обычно. Но спустя немного времени Хан Сень почувствовал, что сила начала изменяться. Похоже, он был на грани прорыва. Хан Сень был очень рад этому. Он надеялся, что зеленый свет сможет стать толчком для перехода сутры Дунсюань на следующий уровень. Сейчас самой эффективной вещью в Сутре Дунсюань была аура Дунсюань. У Хансеня пока не было сил, чтобы раскрыть все навыки, основанные на Сутре Дунсюань. Если он достигнет класса Виконта, то сможет проводить атаки с помощью Сутры Дунсюань. Юноша очень долго ждал этого момента. Хан Сень продолжал использовать свою сутру Дунсюань, чтобы бороться с зеленым светом. Но она была на один уровень ниже, однако его энергия расходовалась слишком быстро. Парень мог делать лишь незначительные перерывы. Как только он восстанавливал часть своей энергии, то сразу же возвращался к сопротивлению. Через два часа пещера засияла красным светом. Часть тумана втекла в пещеру как река. Теперь вся пещера была заполнена этим красным туманом. Когда Сейн задумался, почему он здесь появился, то увидел, что красный туман в пещере начал рассеиваться. Казалось, что красный туман сдувает какой-то огромный вентилятор, но он не покидал пределы пещеры. Присмотревшись к тому, куда двигался этот туман, юноша заметил, что он медленно просачивается в растения с норками. Через полчаса красный туман стал почти незаметным он больше не подавлял чувства Хансеня. Растения, впитавшие туман, начали испускать свет. Особенно семь маленьких норок. Они выглядели блестящими, как маленькие сокровища. Они казались золотыми. После того, как туман был поглощен растениями, туман больше не проникал в пещеру. Блестящие растения и норки начали тускнеть. Хан Сень присмотрелся и заметил, что мех норок стал намного гуще. Их глаза тоже стали ярче, а их жизненная сила стала мощнее. Эта многоножка, должно быть, ждет, пока норки вырастут. Интересно, сколько времени это может занять? Теперь Хан Сень понял, чего желает это существо. Парень продолжал использовать сутру Дун Сюань, чтобы бороться с зеленым светом. Каждый раз, когда Хан Сень использовал всю свою силу в битве с зеленым светом, его силы возрастали по мере их восстановления. Это был процесс, который радовал молодого человека. Через некоторое время туман снова вошел в пещеру. Как и в прошлый раз, растения впитали его, а потом норки выросли. В третий раз, когда туман был поглощен, он был поглощен самими красными туманными норками». Затем тело Хансеня двинулось. Он смог опустить нож-призрачный зуб, который все это время держал в поднятой руке. Хансень пока не мог прорваться сквозь заслонку зеленого света, но сила сутры Дунсюань начала работать, и он понял это, потому что теперь мог немного двигать своим телом. Однако Многоножка почувствовала его движение — Она повернулась, и из ее глаз снова вырвался зеленый свет, направленный на хан Сеня. Это увеличило силу цепей, которые сковывали юношу. Теперь он снова не мог двигаться. Существо не смогло причинить вред Хан Сеню, поэтому тот не считал его большой угрозой. Юноша продолжил использовать зеленый свет, чтобы практиковать сутру Дунсюань, и со временем он снова смог сопротивляться зеленому свету. Красный туман в двадцать третий раз проник в пещеру, а свет растений снова усилился. Они становились ярче красного тумана. В густом тумане были видны ярко сияющие очертания растений. На каждом из семи растений красная туманная норка становилась все больше.